С пяти часов сидит на балконе. Что ее вызвало? Восход солнца, свежий воздух или пение жаворотка? Нет, она не сводит глаз с дороги, что идет через рощу. Пришла Аграфена напросить ключей. Анна Павловна не поглядела на нее и, не спуская глаз с дороги, отдала ключи и не спросила даже зачем. Явился повар. Она тоже, не глядя на него,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 Декорация начала значительно изменяться. Полуденный воздух, накаленный знойными лучами солнца, становился душно тяжел. Вот и солнце спряталось, стало темно. И лес, и дальние деревни, и трава все облеклось безразличный какой-то зловещий цвет. Анна Павловна очнулась и взглянула вверх. Боже мой, запада тянулась,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 так в сторону, и шарахнулась, и мне чуть было шеи не сломала, пострелы этики. вот с тех пор и хромает. Ведь есть же скариды такие, вы не поверите, матушка, что это у них в доме, в иной богадельне лучше содержит народ, а в Москве на Кузнецком мосту, что год, то десять тысяч и просадят.